Давай, короче. Пухломордый взял морковку, встряхнул её и усмехнувшись, приказал Коле: "Ложись". Коля перевалился через табуретку, руки и ноги касались пола. Парень взмахнул морковкой и, что было силы, ударил Колю по ягодицам. "Раз!" начал отчёт один из малолеток. "Слабо", окрил белобрысый. «Ты что?» — вставил цыган. «Забыл, как ставили тебе?» Парень сжал губы, и во второй раз у него вышло лучше. «Два, о, три!» «Это тоже добре!» — комментировал цыган. «Четыре!» Задницу у Коли жгло. Удары хоть и были сильные, но терпимые. Он понял, что морковка хлещет покрепче ремня. Кончил бить один, начал второй. Ягодицы уже горели. 14 холодных поставили, осталось 6. Теперь очередь была смеха. Его заменили на глазки. Удары у смеха были слабые, но боль всё равно доставляли. Он отработал своё и опять стал на глазок. Осталось 10 горячих. Конец морковки чуть не до половины намочили. "Держись", сказал цыган Коля. Мокрая морковка просвистела в воздухе, описав дугу, обожгла Коле обе ягодицы. Цыган бил сильнее и бить не торопился, свое удовольствие растягивал. Ударив три раза, он намочил конец морковки еще, повытягивал ее, помахал в воздухе и, крякнув, с выдохом ударил. Только у Коли стихла боль, как цыган взмахнул в последний раз — попав, как и хотел, самым концом морковки, такой удар был больнее. Вот морковка в руках у Белобрысова. Нака смочи, подал он её пухлой мордему. Теперь морковка была мокрая почти вся. Белобрысый свернул её потуже, повытягивал так же, как цыган Парни, видя, что он скоро ударит, загоготали, предвкушая удовольствие. Все знали по себе, как он бьет. «Ты ему», — сказал цыган, — «ударь разок, не поперек, а правдоль, чтоб хром лопнул». «Он тогда в штаны ин кладет», — заметил другой. Коля понял, что били вначале слабые, а теперь надо выдержать самое главное — И не крикнуть, а то надзиратель услышит. Петрову было неловко лежать, перевалившись через табурет, из его рта пока не вылетел ни один стон. Вот потому его хлестали сильнее, стараясь удачным ударом вырвать из него вскрик, чтобы унизить, упрекнуть. Коля понимал это и держался. Мелобрысы поднял обе руки до уровня плеч, в правой держа марковку. Расслабился, вздохнул, переложил конец морковки в левую руку и сказав «Господи, благослови!» с оттяжкой, что было мочи, ударил. Задница у Коли и так горела, а сейчас после удара будто кто на нее кипятка плеснул. Следующий удар не заставил себя ждать, только утихла боль. Белобрысы из плеча без ока тяжких листанул другарять. Удар был сильнее первого. Коля после него и загнул спину, но не застонал. Ребята каждый удар сопровождали кто выдохом, будто били сами, кто прибауткой. Их бесило, что пацан не стонал. Им хотелось этого, они ждали стона. Тогда белобрысый стал бы бить тише, но Коля терпел. Последний удар был самый сильный, казалось, в него вложена вся сила, но стона нет. Белобрысы отдал морковку, чтобы к её концу привязали кружку и сказал: "Молодец, комбала". Не ожидал. Не то, что ты, смех. Смех с ненавистью взглянул на Петрова. Он перед комбалой унижен, перед этим одноглазым Пока привязывали к концу морковки кружку, Коля передохнул. Осталось вытерпеть последние десять банок. Алюминиевая кружка к ошпаренной заднице будет прилипать больнее. Поставили Коле и банки. Он выдержал.